Чудо любви к себе. Первое время работать с зеркалом было нелегко, говорит нам Луиза. Труднее всего для меня было сказать ⁇ Я тебя люблю, Луиза ⁇ Я пролила много слез, потребовалось много и серьезно практиковаться. Тяжело вздыхала всякий раз, чтобы сказать себе ⁇ Я люблю тебя ⁇ Но я говорила и рада, что произносила эти слова, потому что такая работа с зеркалом, Преобразовала мою жизнь. Луиза рассказывает о работе с зеркалом в аудитории полной студентов во время моего пятидневного семинара «Тренировка счастья». 150 студентов ловят каждое ее слово. Многие из них — психологи, врачи и тренеры, применяющие занятия с зеркалом как для себя, так и в своей работе. Луиза пришла на семинар в качестве студента, чтобы узнать что-то новое. Когда же речь зашла о принципе зеркала, я был просто обязан попросить Луизу выступить. Луиза сообщает, что хорошие результаты при работе с зеркалом к ней пришли довольно скоро. «Как-то раз, — говорит она, — я решила сделать небольшое упражнение. Я смотрела в зеркало и произнесла. «Я замечательная, и все меня любят». Разумеется, поначалу мне было трудно поверить в это, но я была терпелива, и вскоре выполнять упражнения стало легче. А во второй половине дня, куда бы ни шла, повторяла себе «Я замечательная, все меня любят». Моё лицо осветилось улыбкой. Удивляла и реакция людей. Все проявляли ко мне такую доброту, В тот день со мной произошло чудо. Чудо любви к себе. Луиза завершила речь, и я воспользовался предоставленной возможностью, чтобы спросить о цели работы с зеркалом. Разговор записывался. Вот ее слова. Главная цель работы с зеркалом состоит в том, чтобы прекратить осуждать себя и начать видеть свою суть. Когда упорно продолжаешь работать с зеркалом, то замечаешь свою красоту, с полным осознанием, без оценивания, критики или сравнения. Видишь и приветствуешь. «Эй, малыш, я здесь!» И самому себе становишься верным другом. Преподавая принцип зеркала, я отсылаю слушателя к стихотворению Дерека Уолкота «Любовь после любви». Дерек Элтон Уолкот, 23 января 1930 года, Костри, Сент-Люсия поэт и драматург, уроженец Сент-Люсии, лауреат Нобелевской премии по литературе 1992 года за яркое поэтическое творчество. Это одно из наиболее прекрасных стихотворений о любви к себе, показывающее основную драму, существующую между истиной необусловленного «я» — «я привлекателен» — и страхом, присущим эго — привлекателен). Олкот говорит о необусловленном «я», как о незнакомце, который был тобой, кто знает твое сердце наизусть и кто любил тебя всю жизнь твою. Он призывает разрешить нашему необусловленному «я» подружиться с нашим эго, которое полно страха и осуждения. Он говорит нам, «Смахни всю пыль с зеркальной глади. Вот ты». «Садись и празднуй жизнь свою». Луиза любезно предлагает студентам задавать ей вопросы. Первый вопрос о том, какие ошибки при работе с зеркалом люди допускают чаще всего. «Самая большая ошибка — не работать с ним», — отвечает Луиза. «Очень многие не занимаются зеркалом, потому что не верят в результат, хотя даже не выполнили ни одного упражнения». Она также считает, что многие из тех, кто все-таки приступает к тренингу, отказываются продолжать из-за самоосуждения, которое их атакует. «Замечаемые вами недостатки не являются истиной вашего существа», подчеркивает Луиза. «Когда оцениваешь, видишь недостатки. Когда любишь, видишь свою суть». Следующий вопрос касается общих трудностей при занятиях зеркалом. Ее ответ такой. «Упражнение с зеркалом, как голая теория, не работает». Другими словами, ключом к работе с зеркалом является последовательное выполнение необходимых действий. Когда Луизу спрашивают, случается ли так, что ей трудно посмотреть в зеркало, она говорит. «Да, и в такие дни я принуждаю себя оставаться перед отражением, пока не начинаю чувствовать себя лучше». Она признается, что не выходит из дома, пока не почувствует в изобилии любви космоса. Ведь мир отражает наши ощущения. Мы с Луизой завершаем занятие моим к ней вопросом о том, какой из здоров полученных при работе с зеркалом, она считает наиболее ценным. Луиза вспоминает, как эти занятия обучили ее любви к себе и как помогли излечиться от рака. «Любовь — чудо-лекарство», — говорит она. «И когда вы готовы любить себя больше, все в вашей жизни начинает работать лучше». На этой ноте Луиза расстается с нами, привычно прощаясь. «Помните, жизнь любит вас».